Разбойники эти или люди, сказал он, или черти? Если они люди, то при самых сверхчеловеческих усилиях не взберутся на эти скалы в целую неделю. Если же они черти, то не помогут никакие укрепления. Этот случай снова подтвердил древние правила, которым пренебрегают часто и нынче, что от приведенного в отчаяние неприятеля должен ожидать даже невозможного. Флибустьеры сами были изумлены своей победой. Они видели ясно, что если бы первый пятисотенный отряд исполнил свою обязанность, то все они были бы сброшены в пропасти. В кармане генерала нашли разные письма, уведомлявшие его о присылке войск. Между ними находилось письмо генерал-губернатора Коста-Рики от 6 января, содержавшее в себе необходимые инструкции. В нем доказывалась невозможность, чтобы флибустьеры могли спастись от совершенного истребления. Чтобы и малейший их отряд не мог перебраться через горы. Генерал-губернатор извещал, что новому губернатору Тусиньялы дано повеление беспрестанно тревожить пиратов с тылу с трехсотином отрядов. К этому известию присоединялось следующая вещание. «Будьте очень осторожны». Эти черти обладают хитростями и уловками, о которых мы не можем составить себе понятия. Письмо оканчивалось словами. Надеюсь, что Господь благословит наше предприятие, потому что цель его — восстановление славы его и истребление этих новых турков. Внушите вашим подчиненным мужество. Если они последуют вашему примеру, то они будут иметь в нем недостатка. Скажите им, что они на небесах найдут за свои подвиги награду. И, кроме того, победив, получат огромную добычу, ибо изверги богато нагружены нашим золотом и серебром. Нападающие флибустьеры условились с оставшимися в лагере товарищами, что в случае победы немедленно известят их. Если же спустя час после прекращения стрельбы не услышат о них, то спаслись, как сумеют. Продолжение этого времени трехсотенный испанский отряд не оставался без дела. Едва заметив с наступлением дня удаление большей части флибустьеров, он выступил вперед, предполагая, что нападение на укрепление сделано спереди и, следовательно, наверное, кончилось несчастливо. Флибустьеры, оставшиеся в лагере, находились в плохом положении, они должны были защищать багаж и множество лошадей караулить пленных и при всем том защищаться против неприятеля в четверо их сильнейшего. Но испанцы не воспользовались всеми этими выгодами, а напротив действовали очень боязливо. Вместо того, чтобы доказать свое превосходство, быстрым и решительным нападением они предложили переговоры. Один офицер подошел к самому лагерю флибустьеров и объявил, что «нападение товарищих на укрепление не удалось» что они в настоящее время спасаются бегством и никак не уйдут от отрядов 200 человек, поставленного у реки. Сообщив предварительно это известие, он усиливался доказать оставшимся в лагере, что и они погибнут неминуемо, если не сдадутся военнопленными. В последнем случае он торжественно обещал им от имени генерала, что им позволит спокойно продолжать свое путешествие к Северным морям под прикрытием испанского отряда. Флебуссеры очень сомневались как в истине о разбитии своих товарищей, так и в обещании испанского генерала. И смело отвечали, что если даже испанцы многочисленностью своей уничтожили две трети их отряда, остатки его справятся с ними со всеми что они прошли во внутренней страны единственно за тем, чтобы возвратиться на свою родину и надеются исполнить это наперекор всем усилиям испанцев, не допустить их до того. С этим ответом офицер уехал, но флебустьеры не удовольствовались тем. Увидев вскоре сигналы товарищей и не опасаясь более нападения, они оставили багаж и пленных под присмотром незначительного караула, сели на коне и сами неожиданно напали – На вызывавших их испанцев убили значительное число и рассеяли остальных. Овладев таким образом всей страной, оба отряда соединились и провели остальную часть дня на месте для отдыха. Между тем Флибустьеров все еще беспокоила одна забота.